К концу второй недели в оглушительной тишине дома раздались телефонные звонки. Дождавшись третьего, я сняла трубку. «Трам-тарарам!» — заорал мне в ухо Ник. «Дальше вступают литавры!» «Ты что, пьян?» — вздохнула я. «Трезв! И это сильно меня беспокоит! Предлагаю напиться!» «Гром победы по раздавался!» «Как там дальше, сучка ученая?» «Не помню», — ответила я, не знаю что последует за этими словами. «От тебя никакого толка, — пожаловался Ник, — радость моя. Враги повержены, победа за нами. Дэн пошел на мировую. Он больше не жаждет твоей крови». В это было невозможно поверить. Вот я и не спешила. Ник затих, выжидая, потом позвал. «Эй, ты там что, умерла от счастья? Может, ты перестанешь валять дурака и...» «Перестал», — вздохнул Ник. Я совершенно серьезен. Хоть сейчас возвращайся домой и живи долго и с удовольствием. У гадюки Дэна нет к тебе претензий. И я должна в это поверить? Почему бы и нет, раз я поверил? По-твоему, я здесь только пьянствовал? Ничего подобного. Пока ты прохлаждалась в моем доме, папуля ковал наше общее счастье. Слушай, даже обидно. Неужто ты сомневалась в нашей полной и безоговорочной победе? «Скажи, что сомневалась, и получишь в зубы». «Я в тебя верила», — вздохнула я. «И не зря. Ладно, к вечеру приеду, будь готова. Заключишь меня в объятия. Пока. Ник», — позвала я, — «да». «Хорошо», — сказала я, — «жду». Поверить в то, что Дэн не имеет ко мне претензий, как выразился Ник, я не могла. Тогда что он задумал, Дэн или все-таки Ник? Оставалось лишь гадать а еще ждать Ника. Он явился часов в пять. Несмотря на заверение в полной и безоговорочной победе, выглядел он не лучше, чем в прошлый визит. Выходит, победа далась ему нелегко. Дурака валяет, на этот раз он был не расположен. «Переоденься и поехали», — заявил он, бросив мне под ноги пакет с одеждой. В пакете оказались джинсы, рубашка и кроссовки. Вещи были новые, с размерами Ник не ошибся. Впрочем, он любил хвалиться, что знает обо мне все, какое белье я предпочитаю и какие мысли кружат в моей голове. Иногда он в самом деле мог удивить. Я нервничала, не зная, чего мне ждать. Нику я не верила. Возможно, неподалеку от дома нас поджидают люди Дэна, хотя свое убежище Ник не захочет засветить, так что, скорее всего, произойдет это в другом месте. Я застегнула джинсы, под нетерпеливым взглядом Ника, пытаясь отгадать его мысли. «Может, от того, что я нервничала и сказала?» «Все впору. Приятно, что ты так внимателен. Такой пустяк, дорогая». «Я давно оделась, пора было уходить. Я беспомощно оглядывалась, тянула время». «Нервничаешь?» — усмехнулся Ник. «Есть немного». «Хм, я заметил. Поехали». «Минуту вымою руки». Я вошла в ванную, достала спрятанный там пистолет, сунула его за пояс джинсов. Ник ждал в холле. Когда я поравнялась с ним, он схватил меня за плечи, привлек к себе и поцеловал. «Пушку ты прихватила зря», — сказал с усмешкой. «Можешь оставить ее, если тебе так спокойнее. Я не собираюсь тебя сдавать. Когда, черт возьми, ты научишься доверять мне?» «Когда рак на горе свистнет буркнула я. «Ты сам-то кому-нибудь веришь?» — Нет, конечно, но твое недоверие почему-то обидно. Машина Ника стояла в дворе. Он устроился за рулем, распахнув передо мной дверцу. Ворота открылись, и мы выехали. — Может быть, все-таки объяснишь, как тебе удалось с ними договориться? — спросила я. — Не твое дело, — отрезал Ник. И стало ясно, что задавать вопросы бессмысленно. Главное, что договорился. — Правда, есть условия. Я усмехнулась. — Разумеется, как же без этого? «Завязывай скалиться», — лениво сказал Ник. «Какое условие?» «Пустяковое. Он хочет тебя видеть». «Кто?» — не поняла я. «Твой дружок, Дэн, должно быть, соскучился. Я не против того, чтобы он полюбовался твоей рожей, поэтому сейчас мы едем к нему в больницу». «Ты спятил?» — помедлив сказала я. «Нет. Он хочет на тебя взглянуть, только и всего». «Я не поеду», — потянувшись к дверной ручке, сказала я. Ник, не поворачиваясь, ударил меня, и я поняла, что все это время он был в огромном напряжении, едва сдерживал нервозность. «Значит, все-таки...» — начала я, но он перебил. Дэн дал слово. «Не помню случая, чтобы он его нарушал. А потом выбора-то все равно нет». Ник повернулся ко мне и подмигнул... Я сказал, что привезу тебя сегодня, а он обещал, что после этого ты отправишься домой. И никаких взаимных претензий. Только идиот мог поверить в такое, — покачала я головой. Завязывай хамить папе. Я замучился тебя колотить, пользы от этого никакой. В утешение могу сказать, если он нарушит слово, я сам его пристрелю. Моя признательность не знает границ. «Уверен, у тебя еще будет возможность выразить ее не раз и не два». «Не могу разделить твою уверенность», — ответила я, отворачиваясь к окну. Я наблюдала за прохожими на улице, кусая губы. Попытаться выпрыгнуть из машины. Вряд ли Ник мне это позволит. Если он обещал привезти меня в больницу, значит, сделает это. и Я подумала о пистолете. Я могу пристрелить этого сукиного сына. Хотя вряд ли. У него отличная реакция». То, что он не отобрал у меня оружие в доме, сбивало с толку. Неужели он верит слову Дэна? Впрочем, он сам сказал, ничего другого не остается. Ясно, что это за подня. Больницу я покину в компании головорезов Дэна. — Кончай психовать, — тихо сказал Ник. Не то и я начну клацать чубами. — Трудно вообразить подобное. Много ты знаешь. Он свернул в переулок. Здесь находилась больница сюда привезли Павла после того, как Дэн стрелял в него. Я невольно поежилась от накативших воспоминаний. Еще раз оказаться там, среди белых стен, и давящего чувства безнадежности было выше моих сил. Его перевели в палату, четвертый этаж, пушку оставь, охрана ее все равно отберет. Я протянула ему пистолет. Ник сунул его под сиденье Топай. Я вышла. И, не глядя на него, захлопнула дверь сунув руки в карманы, поднялась по лестнице. Внизу, возле раздевалки, толпились люди, пришедшие навестить близких. Я прошла к лифту. Пока он, поскрипывая, спускался вниз, я думала о том, что могу сбежать. Здесь полно дверей. Пока еще могу. Ник наверняка успел позвонить, и меня ждут. У меня есть полминуты. Или уже нет. Двери лифта разъехались в стороны. Я вошла и нажала кнопку четвертого этажа. Цифры на табло сменяли друг друга. Лифт замер, двери открылись, и я вышла в холл. Медсестра за стойкой раскладывала таблетки по ячейкам с фамилиями пациентов. Подняв в голову, равнодушно взглянула на меня. «Миронов в какой палате?» — спросила я. «Денис Миронов». «Третья», — ответила девушка, и проводила меня заинтересованным взглядом. Я направилась по коридору. Возле одной из палат на стуле сидел парень, с выражением лица новобранца на посту номер один. Можно было не интересоваться табличкой на двери, и так ясно, чья это палата. «Салют», — сказала я, подходя ближе. Он поднес рацию к губам и буркнул, а она здесь. Я покачала головой, едва сдерживая хихиканье. Но охраннику происходящее смешным не казалось. Впрочем, и мне веселиться было нечего Дверь распахнулась, и я увидела Макса. Он посмотрел на меня так, точно видел впервые. Чуть посторонился, чтобы я могла войти. Думала, ты обрадуешься. Съязвила я. Пока Макс молча меня обыскивал, я оглядывалась. Мы находились в маленькой прихожей. Дверь слева в туалет и душевую прямо в палату. «Скажи слово, чтобы знать, что ты живой», — продолжала я извить. А Макс распахнул дверь напротив и легонько толкнул меня в спину. Я вошла. Возле двери на стуле сидел еще один охранник. Он одарил меня суровым взглядом. На кровати неподалеку от окна лежал Дэн. Подголовник кровати был приподнят, и я хорошо видела его лицо. Так хорошо, что увидела даже то, на что раньше не обращала внимания. Раннюю седину на висках, малозаметную в светлых волосах, которые сейчас имели какой-то неживой желтоватый оттенок. А обычно загорелое лицо было бледным до да синевы. Губы сжаты, на тяжелом подбородке щетина, открытый лоб, перерезали две глубокие морщины. Глаза были закрыты, шея забинтована. От нее шли какие-то трубки, а мне вдруг стало не по себе от этого лица. Я решила, что человек на кровати давно умер, а передо мной разыгрывают дурацкий спектакль. «Ну вот я здесь, что дальше?» — вздохнула я. Макс прошел к окну. И оттуда наблюдал за мной. И тут Дэн открыл глаза. Посмотрел в упор. И под этим взглядом я невольно съежилась. а потом поняла: мне не выдержать его взгляд, не стоит и пытаться. И начала рассматривать свои кроссовки. Трудно сказать, что я испытывала. Точно не жалость к человеку, что лежал передо мной. Жалить его трудно, но и ненавидеть не было. Была досада и злость на Ника за то, что я стою здесь, не в силах поднять глаз. Я исподволь наблюдала за Дэном. Он вдруг криво усмехнулся и протянул руку. Макс вложил в нее планшет, который лежал на тумбочке рядом, и подал Дэну карандаш. Он медленно стал писать что-то, а я переминалась ноги на ногу, с трудом сдерживая желание сказать что-нибудь насмешливое, чтобы вывести охрану из себя, а главное нарушить это жуткое молчание. Дэн наконец-то закончил писать и протянул планшет мне. Я сделала два шага, чтобы увидеть написанное. И с трудом разобрала. Ник, идиот, ты не стоишь этих денег. Возможно. Равнодушно пожала я плечами, силясь понять, что Дэн имел в виду. Он махнул рукой и закрыл глаза. Парень за моей спиной поднялся, взял меня за плечо и распахнул передо мной дверь. «Аудиенция закончена?» — усмехнулась я. Мне никто не ответил. Я вышла в пустую прихожую и потом в коридор. Парень на стуле возле двери не повернул головы в мою сторону, сидел как истукан, не моргая. Я, не торопясь, пошла по коридору. Вряд ли они предпримут решительные действия в больнице, скорее будут ждать на улице. Из головы не шло написанное Дэном, что он хотел донести до моего сознания. Впрочем, какая разница? Я поравнялась с постом медсестры, когда услышала «Эй!» и повернулась. Меня догонял Макс. Решил подстраховаться. «Ты обрел дар речи», — усмехнулась я, ожидая, когда он подойдет. Поравнявшись со мной, Макс кивнул на диван, что стоял у стены. Это меня удивило. Я пожала плечами и села. Он устроился рядом, молчал, а я разглядывала его наколку на левой руке, прикрытую широким браслетом часов под пиджаком, под мышкой оружие. Он сидел с бесстрастным лицом, но, странное дело, я чувствовала его волнение, а еще замешательство. «Мы кого-то ждем?» — не выдержав, спросила я. «Нет», — покачал он головой, — «ты можешь идти». «К черту, я полагаю». «Без разницы. Дэн предупредил, чтобы мы тебя и пальцем не смели тронуть». «Трудно представить, что в нем заговорил добрый христианин», — подивилась я. «Я бы на твоем месте не особенно веселился», — без злости заметил Макс. «А я и не спрашивала, что бы ты делал на моем месте. Все, что ты хочешь сказать, я знаю. В каком-то смысле твои чувства мне понятны, только мне на них плевать. Он убил моего мужа, а я хотела убить его. Жаль, что промахнулась». Макс кивнул с очень серьезным лицом и без тени раздражения. «Он убил твоего мужа», — повторил спокойно. «А ты хотела убить его». «Не поверишь, но твои чувства мне тоже понятны, потому я и хочу дать тебе совет. Сматывайся». «Чем дальше, тем лучше». «Занятно», — усмехнулась я. «Он оставил тебе жизнь только по одной причине». «И причина не имеет никакого отношения к этим деньгам». В данном случае деньги для него ничего не значат, и согласился он потому, что просто убить тебя ему мало. Оттого я и говорю, сматывайся, пока есть возможность. а О каких деньгах идет речь? Полюбопытствовала я, теряясь в догадках. Полмиллиона зеленых. Я лишилась дара речи. Сколько? вот черт! Что за идиот решился? Не знаю. Но Ник их привез. Уверен, Дэн был рад возможности заключить соглашение. Я уже сказал, почему. Он хочет, чтобы ты была жива. Я даже представить не берусь, что он придумает, чтобы поквитаться с тобой. «Тебе-то что за дело?» — спросила я, приглядываясь к Максу. «Я ведь уже сказал, — пожал он плечами, — мне понятны твои чувства». «Занятный ты парень», — вздохнула я, поднимаясь. «Ты уедешь?» — спросил он с надеждой. Я покачала головой. «У меня здесь сын». «Извини, но мне трудно поверить, будто для такой, как ты, это что-нибудь значит». Он презрительно усмехнулся, а я кивнула. Спорить с ним желания не было. «Как знаешь». Пожал он плечами и тоже поднялся. Я пошла к выходу, чувствуя на себе его взгляд. Мысль о том, что мои хозяева отвалили за мою жизнь такие деньги, не давала мне покоя. Если честно, я отказывалась верить в это. Но, похоже, Дэн их все-таки получил. Какой смысл ему врать? Неужто Рахманов раскошелился? Невероятно. Допустим, полмиллиона суммы для него не такая умопомрачительная, как для меня, но женщин у него более чем достаточно. И я только одна из многих. Начнен швыряться деньгами, очень быстро разориться. Так что его толкнуло на этот шаг? «Может, я зря думаю о нем плохо, и то, что я мать его ребенка, для него что-то да значит?» Я усмехнулась и покачала головой. «Невероятно!»